Глава шестая. Он ждал на улице, пока кто-нибудь найдет труп Космо Бордити. В конце концов, зловещее открытие выпало на долю одной из девушек, работавших в заведении. Маркус, расположившийся в нескольких шагах от входа в СКС, услышал вопль и удалился. Было необходимо обнаружить след, взятый информатором, иначе получалось, что Маркус зря спас ему жизнь несколько лет назад, да и гибель Бордити оказалась напрасной. Но что такое важное обнаружил Косма, что это поставило под угрозу его жизнь? Днем Пенитенциарий вернулся в свою мансарду на улице Дей Серпенти. Нужно было собраться с мыслями. Жуткая головная боль сжала виски. Он прилег на раскладушку. Затылок, куда пришелся удар, тоже болел. Под ложечкой сосало из-за наркотика, который он принял перед вечеринкой. Время от времени слегка подташнивало. Стены мансарды, похожие на келью, были совершенно голые за исключением одной фотографии, прибитой маленьким гвоздиком. Кадр из камеры видеонаблюдения. Человек, предположительно убивший монахиню в Ватиканских садах. Человек с серой сумкой через плечо, которого Маркус безуспешно искал целый год. «Hick est diabolus». Маркус прикрепил эту фотограмму, чтобы не забывать, но сейчас он закрыл глаза и стал думать о Сандре. Хотелось бы снова с ней поговорить. Интересно, был ли он когда-нибудь с женщиной? Маркус не помнил. Климента говорил, что он принес обед очень давно, еще юношей в Аргентине. Интересно, что ты чувствуешь, когда тебя кто-то любит, желает? этими мыслями Маркус заснул. Потом тяжелый сон заставил его ворочаться на раскладушке. Сон был все время один и тот же, бесконечно повторяющийся. Он заканчивался и начинался снова. Тень незнакомца с фотоаппаратом удалялась по саду виллы на опиевой дороге. Всякий раз, как Маркус настигал ее, и уже собирался взглянуть незнакомцу в лицо, кто-то сзади наносил ему удар по затылку. Этой ночью смерть сделала ему предупреждение. На ней в эту ночь были синие башмаки. Проснулся он уже в темноте. Приподнялся, взглянул на часы. «Двенадцатый час. Одно хорошо». Головная боль отступила. Он по-быстрому принял душ в крохотной ванной комнате. Нужно было бы что-нибудь съесть, но он не чувствовал голода. Надел чистую одежду темного цвета, только такая и лежала грудой в открытом чемодане, который стоял прямо на полу. Он должен был кое-кого навестить. Под кирпичом у стены находился тайник где хранились деньги, которые ему передавал Клименте. Маркус расходовал их, выполняя задания, а на себя тратил мало, да ему и нужно было немного. Он отсчитал десять тысяч евро. Через полчаса он стоял у двери дома Космо Бордити. Позвонил в колокольчик, подождал. Заметил у глазка какую-то тень. Но никто не спросил, кто там. Маркус, однако, знал, что за дверью стоит подруга Бордити и вполне оправданно опасается такого позднего гостя. «Я друг Косма, соврал Маркус. «На самом деле они никогда не были друзьями. Тот, кто спас ему жизнь три года назад». Выложив эту информацию, он надеялся, что женщина перестанет бояться Ведь только он сам и Космо были в курсе того, что тогда произошло. Если только Бордитти поделился с подругой этой своей тайной. Несколько секунд она, видимо, колебалась. Потом дверь открылась, и на пороге возникла молодая девушка. Длинные волосы струились по плечам, светлые глаза покраснели от слез. — Он рассказывал о вас. Сразу выпалила девушка, в руке она сжимала скомканный платочек. «Космо умер!» «Знаю», — кивнул Маркус. «Поэтому я здесь». В доме было темно. Они устроились на кухне. Женщина попросила говорить потише, чтобы не разбудить малышку. Они присели к столу, за которым маленькая семья завтракала, обедала и ужинала. От низко свисавшей лампы исходил мягкий, уютный свет. Женщина предложила сварить кофе. Маркус отказался. «Я все равно сварю», — настояла она на своем. «Можете не пить, если не хотите, но я просто не могу сидеть, сложа руки». Косма не покончил с собой, — сказал пенитенциарий, когда она отвернулась и заметил, как женщина напряглась. Его убили за то что он мне помогал. Какое-то время женщина молчала, потом внезапно заговорила. «Кто? За что? Он никогда никому не причинял зла, я точно знаю!» Казалось, она вот-вот расплачется. Но Маркус надеялся, что обойдется без этого. «Я не могу вам больше ничего сказать. Это ради безопасности вашей и вашей дочки». «Вы должны мне верить. Чем меньше вы знаете об этой истории, тем лучше для вас». Был момент, когда пенитенциарий хотел, чтобы она как-то отреагировала, набросилась на него, выставила вон, но ничего подобного. «Он был чем-то озабочен», — признала она еле слышно. «Вчера пришел домой и велел собирать чемоданы». Когда я спросила, зачем, перевел разговор на другую тему, пока кофе бурлил на газовой плите, она повернулась к Маркусу: "Если вы укоряете себя, считая, что виновны в его смерти, не стоит. Косма прожил еще три года благодаря вам, три года, чтобы измениться, влюбиться в меня, заиметь дочку. Думаю, любой на его месте выбрал бы такую судьбу." Для пенитенциария это было слабым утешением. «Может быть, он умер напрасно, поэтому я здесь. Он ничего не оставил для меня? Послание, номер, что-нибудь?» Женщина покачала головой. Вчера он вернулся очень поздно. Сказал насчет чемоданов, но не сообщил, куда мы поедем. «Мы должны были отправиться сегодня утром. Думаю, он собирался за границу. Так, во всяком случае, я поняла» дома он пробыл всего один час уложил дочку в постель подарил ей книжку сказок наверное в глубине души догадывался что может быть больше не увидит ее поэтому и купил книжку слушая этот рассказ маркус испытывал странное чувство бессильной ярости лучше сменить тему у косма был мобильник да «Но полицейские не нашли его в офисе, и в машине тоже». Маркус взял это на заметку. Исчезновение мобильника лишний раз указывало на убийство. Бордетти наверняка звонил кому-то, кто передал ему информацию. Кому? «Вы спасли Косма. Космо спас меня», — проговорила женщина. «Думаю, есть что-то такое на свете. Если сделаешь доброе дело, оно потом повторится». Маркус хотел бы подтвердить, да, это правда, но подумал, что только зло обладает такой способностью, разносится словно эхо. И впрямь Космобардити без всякой вины расплатился за дурные дела, совершенные в прошлом. — Вам все равно нужно уехать, — сказал пенитенциарий. — Здесь небезопасно. Но я не знаю, куда мне ехать, и у меня нет денег. Космо все вкладывал в клуб, а дела шли не очень-то хорошо. Маркус положил на стол десять тысяч евро, которые принес с собой. Это вам должно хватить на какое-то время. Женщина уставилась на кучу банкнот. Потом тихо заплакала. Маркус Хотел бы подняться, подойти, обнять ее. Но он не знал, как совершаются такие движения. Он все время видел, как люди обмениваются знаками любви и сочувствия, но сам был на это не способен. Кофеварка на плите исходила паром. Кофе переливался через край, но женщина не спешила снять ее с огня. Маркус встал. Выключил газ. «Теперь я лучше пойду», — сказал он. Женщина закивала, не переставая рыдать. Пенитенциарий направился к выходу. Двигаясь по коридору, заметил чуть приотворенную дверь, откуда просачивался слабый голубоватый свет. Маркус подошел к порогу. Лампа в форме звезды мягко светила в сумраке. Белокурая девочка мирно спала в своей постельке. Она лежала на боку, во рту соска, ручки сложены. Она во сне сбросила с себя одеяло. Маркус подошел и неожиданно для себя поправил его. Потом стоял и смотрел на девочку, задаваясь вопросом, Не это ли награда за то, что он спас космобордите три года назад? И нет ли в конечном счете и его заслуги в том, что на свет появилась новая жизнь? Зло правило, добро исключение, напомнил он себе. Так что нет, он тут вовсе ни при чем. Лучше поскорее уйти из этого дома. Он тут явно лишний. Маркус уже сделал шаг к двери, когда взгляд его упал на обложку книжки, стоявшей на полочке. Это была сказка, которую Космобордит и подарил дочке прошлым вечером. Заглавие поразило Маркуса в самое сердце. Невероятная история. Стеклянного мальчика. Свой третий урок Климента преподал жарким летним днем. Они договорились встретиться на площади Барберини, откуда прошли по одноименной улице, потом углубились в переулки, которые вели к фонтану Треви. Там им пришлось пробиваться сквозь толпу туристов, скопившихся у фонтана. Те фотографировались и бросали монетки в надежде, что, совершив этот ритуал, еще вернутся в Рим на протяжении своей жизни. Пока туристы созерцали вечный город, восхищенный его красотой, Маркус наблюдал за ними, сознавая, что сам он чужд человеческому роду. Его судьба сходна с судьбой теней, мелькающих по стенам, словно убегающих от солнечных лучей. Клименты в тот день, вопреки обыкновению, казался вполне умиротворенным. Подготовка шла хорошо, и он был уверен, что очень скоро Маркус будет готов выполнить задание. Их прогулка завершилась перед барочной церковью Сан-Марчелло-Аль-Корсо, которая Своим вогнутым фасадом, казалось, принимала прихожан в объятия. «В этой церкви заключен великий урок», – провозгласил климента При входе их внезапно обволокло свежестью, словно дыхание мрамора. Внутри церковь не очень большая, один центральный неф, от которого отходит по пять капелл с каждой стороны. Клименты направился к центральному алтарю, над которым возвышалось великолепное распятие темного дерева Сиенской школы XIV века. «Взгляни на этого Христа», — сказал он Маркусу. «Он прекрасен, правда?» Маркус кивнул, но не понял, имеет ли Клименты в виду произведение искусства или, будучи священником, духовную красоту символа? Жители Рима считают, что распятие чудотворно. Ты должен знать, что эта церковь, в ее теперешнем виде, была перестроена после пожара 23 мая 1519 года. Старое здание сгорело дотла. Огонь не тронул только Христа, которого ты видишь над алтарем. Пораженный историей Маркус взглянул на скульптуру другими глазами. И это еще не все, продолжал Климент. В 1522 году на Рим обрушилась чума, кося людей сотнями. Люди вспомнили о чудотворном распятии и решили устроить процессию по улицам города, несмотря на противодействие властей, которые боялись, что скопление народа будет способствовать распространению эпидемии. Тут друг выдержал паузу. Процессия длилась шестнадцать дней, и чума покинула Рим. Перед лицом столь неожиданного откровения Маркус застыл безмолвной, завороженной мистической силой, заключенной в куски дерева. Но внимание, тут же предостерег его Климента, с этим творением связана и другая история. Вглядись хорошенько в лик Христа, терпящего крестную муку. Выражение страдания на этом лике было передано невероятно живо. Казалось, дерево кричит от боли. Глаза, рот, морщины, все говорило о мучительной смерти. Климента посуровил. Скульптор, который изваял распятие, остался безымянным. Но говорят, будто он был проникнут такой верой, что пожелал создать для христиан творение, способное растрогать сердца и в то же время произвести впечатление полного жизнеподобия. Поэтому он стал убийцей, выбрал моделью бедного угольщика, и медленно убивал его, чтобы уловить выражение смертельной муки. «Зачем ты рассказал мне обе истории?» спросил Маркус, уже угадывая ответ. «Затем, что народ веками с упоением рассказывал и ту, и другую». Атеисты, понятно, предпочитали более мрачную. Верующим нравилось первая но и второй они не отвергали, ибо человек по природе своей тянется к тайне зла. Но речь вот о чем. Ты, в которую веришь?» Маркус немного подумал. «Нет. Настоящий вопрос вот какой. Может ли что-то доброе родиться из чего-то злого?» Климент, оказалось, был удовлетворен ответом. Добро и зло категории, не поддающиеся определению. Зачастую приходится устанавливать, где одно, а где другое, и судить об этом нам. Судить нам, повторил Маркус, усваивая урок. Когда ты увидишь сцену преступления, где, может быть, пролилась невинная кровь, Тебе не следует останавливаться на кто и почему. Нет, ты должен вообразить совершившего преступление в прошлом, которое и привело его сюда. Представить себе тех, кто любит его или любил. Ты должен представить себе, как он смеется, как плачет. Каков он в счастье и в горе. «Малышом, на руках у матери, взрослым, когда он идет в магазин или садится в автобус, спит или ест, и когда любит. Потому что любой человек, даже самый ужасный, умеет любить. Маркус усвоил урок. «Чтобы поймать злодея, нужно понять, каков он в любви».